три все хватит устало с замерзшими губами шепнула алисия барч еще некоторое время уныло ковырял крюком стену только встряхнув получилось убедить его прекратить безнадежное занятие хватит повторил мертвец неожиданно приятным баритоном алисия критически оглядела своего спутника Тот носил короткие штаны и рубаху без рукавов, в такой-то мороз аж смотреть больно. Но, по словам целителя да холод был полезен для репендамца. Длинные белые космы Бартоломео слиплись в безумную корону из сосулек, торчащих в разные стороны, будто тролль рога. Глаза смотрели пристально и бесстрастно. Несомненно, при жизни он был удивительно красив, бедолага. Алисия похлопала его одобрительно по жесткому, как камень, ледяному предплечью. «Умница!» — похвалила она и улыбнулась жуткому спутнику. «Ничего тут интересного нет. Никаких особенных минералов. Нечего убивать, кроме нас с тобой. Берись за цепь, вытягивай наверх». Крепость Элмш настигла проклятье." Так рассказывали на столичном базаре. Чтобы спасти горцев, требовалось убить камень-основу, на котором замок построили. Награда – десять тысяч монет, вся казна баронства. Взявшихся за дело, но не добившихся успеха, вроде бы сбрасывали в пропасть. «Ух ты, какой великан!» – услышала не неопомнившаяся от полета Алисия. Констант, потряхивая крыльями, дурачась, стал скакать по площадке, задирая настоящих грифонов. Тех было четверо, невзрачно серых, каждый с сумкой для всадника на шее. У понедельника получился неправдоподобно яркий, пестрый, высоченный грифон. Погонщица или хозяйка, легонькая женщина в бесформенном наряде из теплой шерсти и меха, намотанных слоями от щиколоток до кончика носа, выскочила на площадку. Она выхватывала из шали, подвернутой на животе, плоды, напоминающие столичные яблоки, и швыряла грифоном. Те воодушевленно подскакивали, ловили и по-куриному, дергая шеями, глотали подачки. «Откуда ты такой пестрый взялся, дикарь?» С нежностью поинтересовалась Элмешка, и бросила Константу увесистый плод. Тот артистично поймал его, подпрыгнув в воздух и клацнув клювом так, что эхо разнеслось по ущелью. Женщина рассмеялась и тут обратила внимание на гостью. «Подобру ли? Поздорову ли настороженно произнесла погонщица. Со столь архаичным приветствием горожанка еще не сталкивалась. и замешкалась, пытаясь понять, как правильно ответить. Бургомистр говорил, что прибудет гостья из столицы, вспомнила Грифония хозяйка, не дожидаясь ответного, вежливого интереса к ее намерениям и телесному благополучию. Приглашающий махнул рукой и зашагала к лестнице, искусно спрятанной за камнями. Алисия обернулась, чтобы проститься с соседом, и с изумлением поняла, что тот в звероптичьем облике все еще резвится у загона. Констант весьма натурально подрался с самым большим из грифонов, едва доходящим макушкой до золотого грудного оперения понедельника. И теперь демон нежно курлыкал перед самым маленьким, вероятно, самкой. «Пошевеливайся!» Алисия слыхала, что горцы народ неотесанный и грубый, а потому не обиделась. «Он же не настоящий грифон!» Смеясь, показала она на Константа, выхватившего у одного из звероптиц еду из клюва. «Это мой сосед! Понедельник! Он меня сюда!» «Не болтай!» — выплюнула Элмешка с раздражением. На секунду даже показалось, что погонщица хотела ударить гостью, но передумала. «Понедельник, пятница!» И все-то у вас у приводцев выдумки. Ясно же, самый обычный грифон, дикий, необъезженный. Ничего, присмиреет теперь. Шагай. И она, бесцеремонно схватив Алисию за рукав, потащила девушку за собой. Поднимаясь следом за погонщицей, гостья обратила внимание, как из-под накидок и юбок Элмешки показались две когтистые птичьи лапы вместо ног. а волосы на затылке у женщины сплетались, превращаясь в свалявшиеся серые перья и пух на спине. Крепость Элмш оказалась сказочно красива и невероятно стара. Может быть, она была первой постройкой предков, переселенцев из Старого Мира. Понедельник несерьезный дядька, предпочитающий, как выяснилось, перья и простые животные радости, называл архитектурный стиль замка ранней готикой такой же была ночиградская провалившаяся башня ставка злого охотника зубастая башня построенная значительно позже казалась ее неаккуратной копией из хлебного мякиша элмж вырубили прямо в скале его колонны башни и треугольные арки придавали крепости вид подавляющий и величественный. А жили тут одни нелюбопытные домоседы. Несмотря на то, что гости чрезвычайно редко заглядывали в эти края, никто не встречал Алисию на гигантских ступенях, не выглядывал в узкие окошки. Только одинокая фигура метельщика в центре мощенного крупным серым камнем двора убеждала в том, что здешние скалы обитаемы. Шарканье скрипка в снегу полностью заглушал вой ветра, усиленный глубокой воронкой двора. Вихри кружились внутри галерей и арок, встречая собственное эхо, множась и отзываясь снова и снова. Наверняка горцы со временем переставали слышать непрерывный тоскливый вой, то ближе, то дальше, то выше, то совсем низко. как будто сквозняки охрипли. Проводница, угрюмо махнув рукой в сторону замка, оставила гостью и поспешила вниз к своим грифонам. Алисия с раздражением мысленно пожелала ей споткнуться и медленно направилась к метельщику попросить, чтобы тот проводил ее в замок. Так солиднее. «Будь так любезен», — начала она, — Но тут горец обернулся, и Алисия заорала во все горло. Потому что этот Элмшиц был давно и безнадежно мертв. «Не бойтесь, он не укусит!» Из арки ворот к парализованной ужасом гостья уже спешил, нервно посмеиваясь, невысокий мужчина средних лет в очень древних, чуть ли не старомирских одеждах. В зеленом дублете, и коротком красном плаще, он словно вышел из книжки с картинками, которые особенно любил сосед, демон, а ныне глупая курица. Алисия перестала вопить и с любопытством уставилась на первого живого горца-элмшца. «Вы, наверное, госпожа Алисия Нойн? Зовите меня лорд Механ или просто Механ, если угодно». Мы не слишком церемонны. Этот механ и вправду отправился в замок, не дожидаясь ответной речи, исполненной из формулировок, заученных наизусть из древних манускриптов, и даже не оглядываясь, чтобы убедиться, что гости следуют за ним. Похоже, местные ветра не единственное, к чему тут придется привыкнуть. Алисия направилась в крепость, но не удержалась и оглянулась на покойника. А еще говорили, карамантов в Элмше нет. Мертвец провожал ее неподвижным взглядом золотистых зрачков из черных отверстий глазниц. Алисия вздрогнула, отвернулась и ускорила шаг. Потолочные арки терялись в темной высоте. «Барон Элмша...» В древности мог принимать здесь парады сотен рыцарей в доспехах или даже верхом. Места для всадников и пехоты хватило бы. Но теперь лишь эхо шагов и разлетающаяся пыль наполняли бесконечное пространство. Посередине зала располагался длинный пустой каменный стол. К нему притулились два-три десятка старых деревянных стульев, Разной ширины, вышины, а то и со сломанными спинками. «Ужин был перед закатом. По традиции мы вечером собираемся вместе, беседуем, советуемся, спорим», объяснил, не поворачиваясь, Механ. Он говорил монотонно, словно выучив свою речь заранее. «Но если вы голодны, госпожа Ноэн, я распоряжусь». «Благодарю», — сквозь комок в горле ответила Алисия. Ужасной ошибкой было отправиться сюда к негостеприимным горцам. Вежливые люди таких вопросов не задают. Где горячая медовуха? Где грифонятина на вертеле? Я еще не ужинала. Она вообще-то и не обедала тоже. Тогда, пробормотал Элмшиц, явно сбитый с толку. Похоже, он ожидал, что гостья отправится спать голодной. Видите свет? Алисия посмотрела налево в боковой коридор и кивнула. «Там на кухне ужинает другой гость из столицы. Задержался сегодня и не успел к общему столу. Уверен, вы найдете там все необходимое». Алисия не могла понять причины его нервозности. Видно было, что механ никак не дождется момента, чтобы заняться некими важными делами. На ночь глядя... Благодарю. Я поищу на кухне. Доброй ночи. Вдруг она вспомнила. Прикажите позаботиться о моем спутнике. Это столичный букинист. Он обратился к грифоном и, боюсь, заигрался с местными зверями там внизу. Собеседник замер, широко раскрыв глаза и рот. Казалось, он сейчас лопнет от ужасной невысказанной мысли. Но через мгновение, взяв себя в руки, Механ криво улыбнулся и пообещал «Я навещу грифонник» и, откланившись, пропал в боковой неосвещенной галерее. Алисия отправилась на кухню и обнаружила там Минца.